О Генри, сказочный принц Наконец-то пробило девять часов И тяжелая и утомительная дневная работа закончена Лена вскарабкалась в свою коморку На третий этаж гостиницы каменоломня С самого рассвета она работала, как взрослая женщина Мыла полы Делала постели, перемывала тяжёлые металлические кружки и тарелки и таскала воду и дрова для этой шумной противной гостиницы. Кончилась дневная работа и на каменоломне. Прекратился шум от сверления и разбивания камней. Треск искр от огромных подъёмных кранов, крики надсмотрщиков, шум возов, перевозящих огромные глыбы известняка. Внизу, в конторе гостиницы, сидели трое или четверо рабочих, которые перебранивались за игрой в шашки. Удушливый запах тушёного мяса, горячего жира и дешёвого кофе наполнял весь дом. Лена зажгла огарок свечи, и усталая, села на деревянный стул. Ей было всего одиннадцать лет. Она была худенькая и малокровная девочка. Спина и ноги у нее болели и ныли, но еще большую боль испытывала она в сердце. Последнюю каплю прибавили к ее чаше страданий. У нее отняли книгу. Сказки Гримма. Как бы она ни уставала за день, она с увлечением садилась за эту книжку и переносилась в царство грёз. И всякий раз Гримм на шёпотал ей, что сказочный принц или волшебная фея придут и освободят её от злых чар. Каждый вечер она почерпала из книги Гримма новый запас мужества и сил. Какую бы сказку она ни читала, она находила всегда аналогию со своим положением. Заблудившийся ребёнок дровосека, несчастная пастушка гусей, преследуемая падчерица, девочка заключённая в хижине ведьмы все они казались намёками на бедную переутомлённую судомайку в гостинице Каминалунне. И всегда во всех сказках, когда положение становилось наиболее тяжелым, на помощь являлись добрая фея или прекрасный принц. И так здесь, в этом замке Людоеда, порабощенной злыми чарами, Лена находила опору только в гримме и ждала, когда добрые силы одержат верх. Но наконец хозяйка гостиницы миссис Мелони нашла книгу в её каморке и отобрала её, резко заявив, что служанкам не полагается читать по вечерам. Они от этого теряют сон и плохо работают на следующий день. Ну разве может одиннадцатилетняя девочка, вдали от своей матери, не имеющая ни одной свободной минуты для детских игр, прожить без сказок Г림ма? Испытайте это сами на себе, и вы увидите, как это трудно.